Глава 12. Волк в овечьей шкуре. Отец Роже, священник француз, того типа, который хорошо известен по всему миру. Он и иезуит. Худой, с тонкими губами, с плотно натянутой, как поверхность барабана, смуглой кожей. Он с головы до ног напоминает Игнатия Лайолу, основателя ордена иезуитов. Он никогда не смотрит собеседнику в глаза. Он либо опускает глаза вниз, либо смотрит по сторонам, но не в робком замешательстве, а как улечённый преступник. Если бы не его одеяние, он вполне мог бы сойти за преступника. Однако даже эта одежда и всегдашний вид Святоши не ослабляют подозрения, что перед вами волк в овечьей шкуре, а скорее усиливают его. И по сути, он такой и есть истинный фарисей. инквизитор до мозга костей, жестокий и подозрительный, как те, что заседали в тайном совете при Ауто-Дафе. Что делает такой человек в Фэрифордшире? Что делает он в протестантской Англии? Было время, и оно не так далеко в прошлом, когда подобные вопросы задавались бы с любопытством и изрядным возмущением. Так было во времена, когда наша популярная королева еще больше увеличила свою популярность, картинно провозгласив, что ни один иностранный священник не должен принимать чин и служить в наших владениях. Им было даже запрещено одеваться в отличительную одежду. Тогда они робко и незаметно, как змеи, скользили по нашим улицам, обычно парами, и выглядели так, будто понимали, что их занятие преступно или по крайней мере незаконно. Все это теперь в прошлом. Запрет снят. Обещание не сдержано, по всей видимости, вообще забыто. Теперь они смело показываются повсюду, бродят группами, демонстрируя свои выбритые макушки и бледные лица без страха и стыда. Напротив, триумфально демонстрируют свое облачение на улицах и в парках, собираются в монастырях которых у нас становится все больше, угрожают нам проклятиями. Никто не считает теперь необычным или странным, если увидит вдруг священника с выбритой танзорой или монаха в сандалиях в любой части Англии. Неудивительно, что они появились и на берегах Уая. Отец Роже, один из таких священников, здесь с той же целью и с такими же мотивами. Таких посылают повсюду. порабощать души и добывать деньги для своих надобностей, чтобы другие люди, такие же как он священники и князья церкви, могли жить роскошно, без труда и забот. Старая история, она повторяется с начала мира и появления в нем человека. Того же добивается колдун, вызывающий дождь в Южной Африке, и шаман североамериканских индейцев. Различаются только некоторые особенности практики. Религиозный шарлатан более развитых цивилизаций пользуется не кореньями, змеиной кожей и погремушками, а слабостью женщин. Таким способом, с помощью коварства и подкопов, были взяты многие сильные крепости после того, как отразили прямое нападение. Отец Рожи хорошо все это знает, в том числе и по опыту, потому что проявил себя умелым пропагандистом, поселившись в Херефордшире. Он ещё 3 лет не прожил на берегу Уая, а вокруг него уже собралась свита из слабоумных Март и Мэри. Построила ему небольшую церковь и все лучше и лучше обустраивает его гнездышко. Правда, все его новообращенные принадлежат к беднейшему классу. Тем не менее, плата в папскую казну собирается немалая, и получается регулярно, с той слепой преданностью и религиозным рвением, на которое способны только новообращенные. Страх перед дьяволом и любовь к нему в равной мере наполняют карман священника церкви у переправы Рага. Хотя среди его прихожан нет представителей высшего класса, и только немногих можно отнести к среднему, отец Роже может утверждать, что двое дворян среди них все же есть. Это Мэрдыки. Мужчина не очень высоко ценит свое обращение. Он вообще равнодушен к религии. Другое дело женщина. Выросшая на знаменитом Манмартре, отец её был обычным рабочим, мать Белошвейкой, сама она отличалась большой красотой. Олимпия Рено скоро нашла путь в более высокие круги. То же честолюбие сделало её женой Ильёй Мердока и привело в Англию. Выходя за него замуж, она знала о землях, о которых они только что говорили, и на которые всё ещё смотрят. именно это и побудило ее отдать руку. Сердце свое она никогда мужу не отдавала. То, что священник знает многое из этого, по существу все, очевидно из его слов. Неслышными, вкратцелыми шагами, он всегда так ходит. Подобрался он к ним незаметно. Только вздрогнув после услышанных слов, они поняли, что он здесь. Увидев, кто подошел, мэрдок приветственно встает. Несмотря на долгие годы лишений, в нём временами автоматически проявляется воспитание джентльмена. К тому же, родившийся и выросший католиком, он относится к священникам с привычным уважением, даже если знает, что перед ним одявленный фарисей, какой только надевал когда-нибудь однобортный чёрный костюм. После обмена приветствиями, после того, как гостю вынесли стол, Мердок спрашивает: Как объяснить слова священника? Что вы хотели сказать, отец Роже? Какие две? Я сказал вот что, месье. Между вами и тем местом стоят двое, вернее, скоро будут стоять. А со временем не двое, а может 10 человек. Какой прекрасный пейзаж, продолжает он, глядя через реку. Настоящая долина Темпи или сад Гесперид. Черт возьми, никогда бы не подумал, что ваша Англия так прекрасна. Ах, что там происходит в Лангарене? Взгляд его останавливается на павильоне, флагах и нарядных фигурах. Сельский праздник? Мадмуазель развлекается в ожидании перемен, несомненно. Я все равно не понимаю, удивленно произносит Мэрдок. Вы говорите загадками, отец Роже. Их легко разгадать, месье. Эту разгадку вы найдете здесь. И он показывает на простое золотое кольцо на пальце миссис Мердок, одетая самим Мэрдоком в день, когда он стал ее мужем. Теперь он понимает, но его сообразительная жена поняла раньше. "Ха", восклицает она, словно ее укололи булавкой. "Медмозель выходит замуж" Священник утвердительно кивает. Это для меня новость, говорит Мёрдок таким тоном, словно услышал сообщение о собственной смерти. Кто? Неужели все таки мисс Шенстон?» Вопрос показывает, насколько миссис Мёрдок знакома с мисс Гвен, если не с нею лично, то с ее делами и окружением. Нет, отвечает священник. Не он. Тогда кто? одновременно спрашивают супруги. Мужчина, который даст Лангарену много наследников, и пропасть между вами и наследством еще увеличится. Ах, ее вообще станет невозможно преодолеть. Отец Роже!» — восклицает Мэрдок. Прошу вас, говорите, кто это? Как его зовут? Капитан Райкрофт Капитан Райкрафт. А кто это? Гусарский офицер. Красивый мужчина. Что-то среднее между Марсом и Аполлоном. Силен, как Геркулес. Как я сказал, он будет отцом множества сыновей и дочерей, а Гвенвин их матерью. Увы, Я уже вижу, как они играют там на газоне. Капитан Райкрофт, задумчиво повторяет Мердок. Никогда его не видел и не слышал о нем». Теперь слышите, а может и увидите. Несомненно, он среди веселых стрелков из лука. Нет, он ближе. Какое странное совпадение. Старая присказка: позови черта, а он. Вон ваш черт, месье Мердок. И он указывает на лодку на реке с двумя людьми в ней. На одном белый шлем. Лодка движется в направлении Лангаренкорта. «Который?» — машинально спрашивает Мёрдак. "Тот с белой шляпой. Вот кого вам следует опасаться. Второй всего лишь лодочник Уингейт, честный парень, которого можно не бояться. Пусть боится наш достойный друг Коракол Дик. Его соперник по улыбкам хорошенькой Мэри Морган. Да, друзья мои. При таких обстоятельствах вы, вероятно, видите будущего владельца Лангарена. Никогда, восклицает Мердок, гневно стискивая зубы. Никогда. Французский священник и бывшая куртизанка незаметно обмениваются многозначительным взглядом. На лицах обоих появляется довольное выражение. Вы говорите слишком возбуждёнными сье, замечает священник. Но как этому помешать? Не знаю, мрачно отвечает мэрдок. Вероятно, никак, добавляет он, словно обрекая себя. Но неважно. Давайте оставим эту неприятную тему. Останетесь с нами на обед, отец Роже. — Если я вам не помешаю, «Нисколько. Скорее вам будет неудобно. Вы не сможете наесться. Здешние мясники не очень дружелюбно к нам относятся. Если не ошибаюсь, сегодня у нас очень примитивное меню: бекон с картошкой и немного зелени из старого сада. «Месье сырьё мердок. Не продукты, а способ их приготовления делают еду приятной. По мне, курка хлеба приятнее банкета с недружелюбно настроенным хозяином во главе стола. К тому же, ваш английский бекон очень вкусен, так же как и сочные овощи. А если этому предшествует уайский лосось, а следует за этим фазан, такой обед удовлетворит самого Лукула. Конечно, соглашается сломленный джентльмен. С лососем и фазаном. Но где они? Мой поставщик рыбы, который одновременно поставляет и дичь, относится ко мне не лучше мясника. Вероятно, потому что я у них в долгу. Однако от знакомства они не отказываются и наносят постоянные визиты. Даже сегодня утром, еще до того, как я встал, мне оказали честь своим посещением оба джентльмена. К несчастью, они не принесли ни рыбы, ни мяса. Напротив, предъявили голубые листочки с красными буквами и рядами чисел но я не собирался заниматься их арифметикой за завтраком так что отец мне жаль но я не могу предложить вам лосося а что касается фазана вы наверное, не знаете что сейчас не охотничий сезон на них никогда нет сезона как и на домашнюю птицу особенно на молодого самца не нашедшего себе пару Однако сезон скоро, говорит англичанин, в котором проснулся инстинкт спортсмена. Не для тех, кто знает, как его открывать, многозначительно отвечает француз. Предположим, мы откроем его сегодня. Не понимаю. Может, ваше преподобие просветит меня? Что ж, месье, сегодня духов понедельник, и собираясь к вам в гости, Я решил, что вы не обидитесь, если я принесу вам небольшой подарок для мадам, то о чем вы с вами говорили. Лосось и фазан. На лице мужа отражается недоверие. Может, священник шутит? Под его сутаны, плотно плотнооблегающей фигуру ничего нет, ничто не указывает на присутствие рыбы или птицы. "Где они?" машинально спрашивает мэрдок. "Вы говорите, что принесли их с собой?" Ах, это я сказал метафорически. Я имел в виду, что послал их. И если не ошибаюсь, они уже близко. Да, вот и посыльный. Он указывает на человека, который через кусты, густорастущие по берегам ручейка, направляется к дому. "Коракол Джон!" восклицает Мэрдок, узнав браконьера. "Он самый", соглашается священник и добавляет: "Он хоть и браконьер, А может, и кое-что похуже, но, по-моему, неплохой человек для некоторых целей. Правда, в моей пастве он не самый набожный и не отличается достойным поведением. Тем не менее, он очень полезен, особенно по пятницам, когда приходится смириться с рыбьей диетой. Я обнаружил, что он удобен и в других отношениях. Вы тоже это поймете, мисье Мердок, когда-нибудь. Если вам когда-нибудь понадобится сильная, жесткая рука и соответствующее ему сердце, Ричард Темпси обладает тем и другим и несомненно предоставит их в ваше распоряжение за определенную плату. Пока Мердок размышляет, что могли бы означать последние слова, индивидуум, которого так рекомендовали, подходит к дому. Крепкий, плотно сбитый мужчина. с длинными черными, низкорасточими волнистыми волосами, которые почти закрывают глаза, придавая их обладателю зловещую и неизменную внешность. Лицо у него не некрасивое, но на нем преступление уже оставило свой след, глубокий и несгладимый. Одет он так, как одеваются почти повсеместно лесники и браконьеры: вельветовую куртку для стрельбы, Короткие вельветовые же брюки и гамаши из козьей кожи, застегнутые металлическими пуговицами. В карманах куртки, каждый из них размером сумку для дичи, видны две выпуклости, примерно одинаковые по размеру. Священник уже сказал, что это такое. В одном кармане трех- или четырехфунтовый лосось, в другом молодой самец фазан Почтительно поклонившись троим из глингага, он уже готов достать из карманов подношения. Но священник останавливает его, воскликнув: "Остановитесь! Их нельзя держать на солнце. Стоит одному из лесников Лангарена их увидеть, как они тут же протухнут. Эти парни с глазами рыси могут далеко видеть, особенно в такой солнечный день. Поэтому достойный коракл, прежде чем разворачивать лучше унесите их на кухню. Получив это указание, браконьер направляется к заднему входу в дом. Миссис Мердок входит через передний, чтобы давать указания по подготовке обеда. Она не собирается принимать в этом непосредственное участие. Это ниже достоинства красавицы из мобиля. Как ни беден Глингок, но в нем есть кухарка и служанка ей в помощь. Двое мужчин остаются снаружи. Гость получает от хозяина стакан бренди с водой. И ни один. Отец Роже, хоть и француз, умеет пить не хуже прирожденного иланца, В нем нет ничего от члена общества трезвости. Примерно с часу они выпивают и разговаривают, Причем Мэрдок по-прежнему сторонится темы, которая у обоих оставалась в сознании. Священник делает еще одну попытку Они там хорошо проводят время. Он смотрит на газон, по которому перемещаются ярко одетые фигуры. И больше всех я вижу месье Белая Шляпа, предвкушает удовольствие, которыми ему предстоит насладиться, когда он станет хозяином Лангарена. Он никогда, восклицает Мэрдик, на этот раз добавляя клятву. Никогда, пока я жив. А когда умру? Обед, прерывает его женский голос от дома. Это голос хозяйки, которая стоит в дверях. Мадам приглашает нас, говорит священник. Мы должны идти мисье. Объедая косточки фазана, вы сможете закончить свою фразу. Идемте».